Глава 31. Дима. Я спускаюсь в подвал, с отвращением взирая на вылизанное Региной помещение. Из разговора с Сашей я узнаю, что она уехала в город, сняла там какой-то номер в отеле и отключила смартфон, чтобы я не названивал. Прекрасно. Замечательно. По-взрослому. Рука подцепляет биту, стоящую в углу между двух стеллажей. Ее специфический скрип толкает меня к действиям. Трюковая прокрутка в ладони и грохот железа будоражит мою кровь. От крыша остается мокрое место. Следующие в очереди тарелки и малый барабан. С ними я расправляюсь, как с оленей тушей. Безжалостно, яростно, жестко. Нет никакого сожаления и сострадания к тому, от чего много лет сходил с ума, просиживая ночами на троне. Без Регины мне ничего не нужно. А эта хреновая установка — Лишь напоминание о ее вере в мои возможности. Пусть все летит к чертям собачьим. — Дим! Голосок Виктории останавливает меня от нового удара. Я замираю в размахе, и девушка добавляет. — Возьми себя в руки. — Зачем? Разношу в пух и прах музыкальную конструкцию и отпинываю попавшееся под пятку крепление. — Зачем? Она обнимает меня сзади и легко выдергивает лакированное дерево из моей хватки. «Она любит тебя. Когда я ей сказала, что мы с тобой спали, она только улыбнулась и попросила не беспокоиться. Но Регина много лет была в плену подростковой влюбленности и не могла выбраться. А выбравшись, просто не поняла, как теперь жить. Ты слишком рано появился на ее пути». «И что? Что ты пытаешься донести?» Сильно сдавливаю запястья Виктории. «Я должен отпустить?» «Верни ее. Вы вылечите друг друга» и станете самыми счастливыми людьми. Я отступаю от девушки и упираюсь руками в полку с дисками двойного накала. Только что Вика процитировала строчки из нашей песни. Дальше идет такая фраза. Мы сами виноваты в своем одиночестве. Спасибо. Поспеши. Через четыре часа у нее рейс. Мой поцелуй украшает щеку кудряшки, что с улыбкой провожает меня взглядом до выхода из этого логового хлама. Машина петляет по трассе, встречаясь со светом фар попутных тачек, что обгоняют Ниссан на бешеной скорости. Снегопад обрушивается на девственно чистые равнины, покрывая нетающим слоем недавнего предшественника. Дворники не справляются с нагрузкой, и мокрые комки елозят по стеклу из стороны в сторону. Я смотрю на наручные часы и матерюсь. У меня меньше трех часов, чтобы вразумить малышку. А зная о ее пунктуальности... Готов поклясться, что она поедет в аэропорт задолго до отлета. Рыжие крыши домов мигают вдали, и я давлю на газ, выжимая из своего авто по максимуму. Но каждый светофор в Загребе решает убить во мне всю надежду на встречу с Ри. Красные пятна чертят маршрут до того самого отеля, где, по словам Саши, зарегистрировалась Рыкова. «Мне везет чуть больше, чем петуху, что в суп попал». Регина предстает перед моими глазами около открытого багажника такси. Водитель помогает ей погрузить чемодан. Я быстро выскакиваю из салона и, проваливаясь в густой кисель-луж, сокращаю расстояние между нами. «Ты никуда не поедешь!» произношу тоном, нетерпящим протестов. «Дима!» – удивляется Регина, смахивая снежинки с лица. Вики все же удалось провернуть задуманный план». Я не отвечаю, а целую девчонку в губы, моментально согревая их своим теплом. Она бьет меня кулачками по пояснице и отталкивает. — Прекрати! Что за представление ты устраиваешь? — Я люблю тебя. Не обращая внимания на ее крики, выдергиваю багаж обратно в слякоть. Идешь со мной. — Боже, боже, какая идилия! Парень в черных очках-авиаторах показывается из-за окна припаркованного неподалеку тонированного форда. Регина запинается о бордюр, когда пятится к парадному входу отеля. Я не даю ей упасть, успевая придержать за локоть. «Богдан!» — на выдохе проговаривает девушка. «Это, блядь, совсем хреново!» Я прошу ее успокоиться и шагаю в направлении автомобиля странной сине зеленой расцветки. Небезызвестный Хмуров выползает наружу и сходу получает от меня в челюсть, теряя сигарету в сером месиве под ногами. «Вот это я понимаю, встреча!» Он сплевывает кровь слева от себя. «Прошу, не стесняйся!» Сукин сын заводит меня с полоборота и получает по морде еще пару раз. Его смех и шум улицы вытаскивает из моего нутра бездушного демона. Прохожие снимают на телефоны нашу драку, а вернее единоличное нападение на беззащитного человека. Наверняка интернет уже пестрит короткими видео с моим участием, И скоро полиция вмешается в этот беспредел. «Не надо, Дим!» — умоляет дрожащая Ри. «Пожалуйста!» Ее глаза до краев наполнены слезами, а мои кулаки стерты в кровь, как и самодовольная физиономия хмурова. «Вы идеальная пара!» Он хрипит и пытается подняться, держась за колесо тачки. Два его хлопка по капоту, как сигнал для охранников, что выгребаются с пассажирского и водительского сидений. Теперь моя очередь. — Ты ничего не сделаешь, Богдан! Регина выступает вперед на три шага и сует ему увесистое украшение, вынутое из кармана. — Убирайся к черту! Вот то, зачем ты притащился сюда! Не так ли? Мужик усмехается, оценивая языком степень рассечения губы. Я смотрю на них обоих, ожидая подвоха. — Благодарю, детка! Хмуров забирает цепочку бриллиантов. — И тебе спасибо, Макаров! Я неплохо отдохнул на полмиллиона. Рыкова непонимающе косится на меня, а я хватаю ублюдка и вжимаю в мокрый кузов сине-зеленой блевотины. Ты должен был исчезнуть из ее жизни и забыть, как она выглядит. Прости, я солгал. Богдан пожимает плечами. Таков уж я, обманщик и ловилас. Громилы в пиджаках препятствуют выплеску моей злости и, не жалея силы, впечатывают меня в асфальт. «Нет, хватит!» — вопит Регина. «Что тебе нужно?» «Мне», — уточняет пришедший в себя Хмуров, «просто хотел взглянуть на кого-то меня променяла, ну и попытать удачу в твоем возвращении». «Я никогда к тебе не вернусь, запомни навсегда». «И чем же ты будешь заниматься?» «Ты ни хрена не умеешь, только и способна раздвигать свои красивые ножки». Я избавляюсь от рук прислужников Богдана, И, добравшись дари, до говорю ей: Я отдам ему все деньги, что у меня есть, только не улетай, только не исчезай из моей жизни. Оу! язвит чертов сутенер. Кажется, детка, ты обрела свое счастье. Поехали, парни. Я получил, что хотел. Эта сучка больше не угроза и не мишень. Троица теряется за темными окнами, и форт таранит снежную трясину, медленно отъезжая от нас. Ты заплатил ему? Зачем? Ее подбородок трясется, как у ребенка перед внезапным плачем. Почему не рассказал? Потому что это тебя не касается. Это было наше с ним дело. Я готов отдать что угодно, лишь бы ты была моей. И полмиллиона не такая уж большая сумма для того, кто любит. Дим. Гудок такси вынуждает девушку вздрогнуть. Я использую последний шанс и обнимаю рыдающую красотку. Не уезжай, умоляю тебя. Прости, что превратила твою жизнь в кошмар, перевернула вверх дном, но я не останусь, не могу. Мы целуемся, ощущая всю глубину раздирающего на части мгновения. Она больше не окажется в моих объятиях, а я не вдохну любимый аромат кремовой кожи. «Девушка, у вас набежала приличная сумма!» — выкрикивает таксист. Регина отрывается от меня и не спеша идет к старенькому Фиату. В голове, как перед смертью, всплывают наши лучшие кадры. Первое знакомство, белый склон, сауна, прачечная, шале, вечеринка. Машина трогается с места. Ладони моей малышки прижаты к заднему стеклу, а губы без остановки шепчут «люблю». Я отпускаю ее, вопреки всем законам сердца. Несколько часов спустя Пашка, Макс, Вика и Саша обнаружат меня в бессознательном состоянии на полу собственного кабинета. Да, я напьюсь и буду плакать, как мальчишка.